Глава четвёртая Потом я гнал на стонущей каравелле по рассветной Москве. Смок рассеялся, звезды на синем небе бледнели и гасли, мне было легко, хорошо, дух мой пел, я улыбался своим мыслям. Хорошо, когда есть лидер, тот, кто проламывается башкой вперед через беды и проблемы. Я вот не лидер и не хотел им быть никогда, да и не нуждался. Всегда один, как перст. Мне хватало узкого круга товарищей. Только теперь, когда жизнь прижала, оценил, каково это — слушаться, доверять и подчиняться. Здесь нет ничего от вульгарного рабства. Раб подчиняется либо с ненавистью, под батагами, либо со слепой, внушенной любовью. Разумный же и свободный подчиняется с холодной головой. Рационально. Так смертельно больной, страшась смерти, подчиняется врачу. Никола Мажейский оставил мне подробные инструкции. Следуя им, я доехал до родных черных столбов и внимательно осмотрел свое пожарище. Целым остался забор, не считая дыры для проезда пожарной машины, и колодец. Правда, с него уже украли и ведро, и цепь вокруг дома, сильно натоптали. Обгоревшие металлические предметы, детали столярных машин, топорища, напильники, стамески, посуда были свалены в кучу. Отдельно лежал газовый баллон с разорванным боком. Все смердело сажей, гарью. Внутри черных стен полностью выгоревший пол, рухнувшие балки перекрытия и огромная яма. Тут работали серьезно, вынимая прах. Искали тело погибшего, меня искали. Дошли до конца, до каменного пола, и даже тайник расчистили. Я представил, человек пять орудовали ломами и лопатами в облаках черного пепла, в очках, в респираторах, чтобы не дышать отравой. А наверху, не подходя близко к вонючей яме, ждали полицейские. Вдруг отыщется тело или какая-нибудь интересная улика. Может, оперативник застыров тоже ждал? Я подкинул им хлопот, да. Сходил в лес, нашел место, где закопали статую Пороскевы. Никаких чужих следов. Тайник в целости. Обрадовался злорадно. Не там искали, уважаемые граждане-сыщики. Плохо сработали. Почему не осмотрели территорию метров на сто вокруг? Ничего не взял с пожарища. Ничего там не осталось. Сгорели святые образа, книги, компьютер, сгорели всякие разные мелочи, вроде любимой зажигалки Зиппа, и мое единственное оружие, Шабер с наточенным острием, тоже сгинул где-то в кучах золы. Сгорели документы, свидетельство о рождении, поддельное, свидетельство собственности на дом и земельный участок, подлинные. Осталось одно перекрестить погибший в огне дом, повернуться к нему спиной и забыть. Если бы я захотел жить здесь дальше, пришлось бы нанимать бригаду чернорабочих, чтобы разобрали остатки стен, что-то вывезли в мусор, что-то закопали, худо-бедно разровняли площадку под ноль и засыпали песком, чтобы частично убить запах гари. Есть и специальные химические растворы способные гасить ядовитую ванищу. Но запах продержится долго. Надо ждать год. Вся работа по расчистке пожарища и рекультивации обойдется в большие деньги. А новый дом надо ставить в другом месте, рядом. Еще неизвестно, буду ли я ставить новый дом. Вообще ничего не известно. Известно, что я теперь пребываю в жалком, но для всех понятном статусе погорельца. Еще известно, что меня подозревают в преступлениях, и, возможно, меня ждет тюрьма. А там, в тюрьме, мне будет очень трудно скрыть свой секрет. Он раскроется при первой же попытке снять отпечатки пальцев, при первом же врачебном осмотре. Нужно приободриться, попросить силу у Создателя и шагать дальше, никуда не сворачивая. Это не первый твой пожар, — сказал я себе, — и не второй, и не третий. Четыре, по его словам, горел десять раз. Если живешь в деревянной вселенной, привыкаешь к пожарам, деваться некуда. Так японцы привыкают к цунами, американцы — к торнадо, землетрясениям и регулярным президентским выборам, индонезийцы — к наводнениям, русские — к войнам и экономическим кризисом. Каждый народ сожительствует со своей бедой. Глава пятая. В городе оставил машину на бесплатной стоянке возле популярного торгового центра Меридиан. Документы и ключи завернул в тряпку и спрятал под сиденье. Дверь захлопнул, но на замок не закрыл. При неудачном стечении обстоятельств Кравелл заберет читырь или кто-нибудь другой из моих деревянных соплеменников. Так или иначе, машина не пропадет. В том же торговом центре прошелся по магазинам, купил спортивный костюм «Адидас», объемистую спортивную сумку, высокие беговые кроссовки, смену белья, полотенце, полный набор туалетных принадлежностей, включая мыло в пластиковой мыльнице и валюту, блок сигарет с фильтром, 10 коробков спичек, 3 пачки черного чая, 3 плитки шоколада. В туалете переоделся, рубаху, брюки, ботинки запихал в пакет для мусора и на выходе опустил в помойный бак. Отягощенный поклажей, пешком, в сильном волнении, явился на проходное управление внутренних дел сунул паспорт дежурному. Антипыльин, мне сказали, меня ищут». Дежурный равнодушно полистал паспорт, позвонил по телефону, велел ждать. Спустя четверть часа со второго этажа, грохоча ботинками, спустился оперативник Застыров. Держался откровенно враждебно, но я на его месте вел бы себя так же. Я встал ему навстречу. «За мной!» — сухо сказал Застыров. На втором этаже он ввел меня в неуютный кабинет, заставленный разнокалиберной дешевой мебелью, с решеткой на окне. На двух столах из четырех громоздились монбланы картонных папок с документами. Велел сесть. Сам тоже сел напротив, локтями ударив столешницу. — Значит, ты живой? — Как видишь, — скромно сказал я. «Я где тебя носило? «Уезжал». «Куда?» «В Можайск». «Совершал паломничество». «Что за паломничество?» «Ты же знаешь, я верующий. Я постоянно езжу по монастырям. Раз в год обязательно. Запиши адрес. Можайск, улица Герасимова, дом 1. Лужицкий, Богородицы, Рождественский, Ферапонтов, мужской монастырь». Застыров не стал ничего писать. Смотрел на меня, как на кучу навоза. «То есть, когда твой дом горел, тебя там не было?» «Конечно, нет. Я же вот он, перед тобой сижу». «Еще пока не сидишь», холодно, — холодно произнес Застыров. «Но сидеть будешь, не сомневайся». «Когда ты уехал?» Я назвал дату и время. Рассказал, как добрался до Москвы, а оттуда на пригородной электричке до Можайска. Билеты не сохранил, конечно. Зачем хранить билеты? Я же не командировочный. Застыров, разумеется, не верил ни единому моему слову. — На пожарище был? — Да, — ответил я. — Вернулся, а дома нет. Куча пепла и яма выкопана, как будто что-то искали. — Искали, — кивнул Застыров. — Кости твои искали. Я даже слезу пустил. Думал, ты все. Но вышло гораздо интереснее. Под домом нашли подвал, хорошо оборудованный, я бы сказал, очень серьезный подвал. А в подвале четыре канистры из-под бензина. Пожар начался именно оттуда, из подвала. Были канистры, сказал я, только не с бензином, с олифой. Я же с деревом работаю, как без олифы. Что вообще тебя удивляет? Подвал? А картошку где хранить? Все удивляет. Резко громко ответил Застыров. Антип, я тебя спрошу, это ты ограбил историка Петра Ворошилова? А зачем мне его грабить? Я тоже повысил голос. Сам подумай. Зачем грабить, если я вот этими руками за два дня вырежу любую деревянную голову. Хочешь твою сделаю. Ты мою голову не трогай, угрюмо сказал Застыров. имея в виду, я правду узнаю по любому. По-любому, повторил он басом. Допустим, тебя не было в доме. Тогда кто его поджег? Не знаю. Может, баллон с газом взорвался? Либо другой вариант, я забыл погасить лампаду. Она у меня все время горит, если я дома. Ухожу, тушу, а в этот раз забыл. Это может случиться с каждым. Лампада, значит, сказал Застыров. Ладно, допустим, была лампада. А эти твои канистры с Алифой? «Они сами собой открылись? Все четыре?» «Не знаю. Еще раз тебе говорю, меня там не было. Согласен, нарушил правила, хранил в доме горючие жидкости. Но я столяр. Вокруг меня везде ацетон, лаки, всё огнеопасное. И у меня голова есть, и она соображает, потому что если бы не соображала, я бы сгорел давным-давно. И газовый баллон, кстати, у меня стоял вне дома, с стены, в железном шкафу, как положено». «Короче», — сказал Застыров, — «историка ты не грабил и свой дом не поджигал». «Так точно», — ответил я. «Всю жизнь жил в этом доме. Зачем мне его поджигать? Куда мне теперь деваться?» «Страховка от пожара была?» «Нет». Застыров повернулся на стуле, зазвенел ключами, открыл сейф, вытащил из него пластиковый пакет. Из пакета «Мой аудиоплеер». Твое? Мое. Сделано целиком из дерева. И даже диск деревянный. И что в этом такого? Застыров посмотрел на меня с жалостью и тревогой. Ничего, Антип, все нормально. Машину зачем угнал? Какую? спросил я. Машину. Део Матис. Серого цвета. Угнал с автозаправки. Ударил заправщика по голове. — Не знаю эту машину, не знаю заправщика, ничего не угонял. В этой машине нашли пепел и золу, уже отправили на экспертизу. Более того, браток, и ты тоже поедешь на экспертизу. Застыров выразительно покрутил пальцем у виска. — Деньги у тебя есть? — А сколько надо? — спросил я. «Мудила — Мудила! — крикнул Застыров. — Мне не надо, тебе надо. Адвоката тебе надо. За грабеж с проникновением в жилище до семи лет. За поджог до пяти лет. За угон автотранспорта с применением насилия до семи лет. А главное, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Там пятнашка, Антип, пятнашка. Давай, принимай решение. Расскажи все сейчас, и я тебе помогу. Как земляку и бывшему другу. Ты же не говно, Антип. Ты не бандит, не наркоша, ты трудовой человек. Директор фабрики поклялся, что ты у него лучший работник. Грамоты почетно имеешь. Соберем на тебя характеристики, чистосердечно признаешься, загладишь ущерб. Лет пять дадут. На зоне не пропадешь, рабочие руки везде нужны. Трешку отсидишь и вернешься. И может быть, застыров нехорошо улыбнулся, я даже снова буду с тобой общаться. Я молчал начал уставать от разговора хотя Никола Мажайский предупредил надо набраться терпения Ты же дочери профессора признался добавил Застыров спокойнее будет точная ставка она подтвердит соврал ответил я пьяный был она пришла вопросы стала задавать ну я ей наплел, чтоб отвязалась. представь сидишь дома стакан накатил Делами своими занят, и вдруг приходит посторонний человек и начинает наезжать. По морде не дашь, все-таки молодая девушка. Вот я с дуру и ляпнул, мол, это я все сделал, а теперь до свидания. Ладно, — процедил Застыров. Одно скажу тебе, ты, земеля, врать совсем не умеешь. Сейчас у нас был разговор, так сказать, по-хорошему. Следующий будет уже по-плохому. Мне не нравится, как ты себя ведёшь, но я пока терплю, даю шанс одуматься. Но если будешь упираться рогом, я, дружок, превращусь в совсем другого человека. Я сделаю все, чтобы тебе дали по максимуму. Лет двенадцать. — Не ругайся, Олег Сергеевич, — сказал я. все Всё-таки я к тебе сам пришел, А в монастыре меня братья видело, они подтвердят, что я прожил там три ночи. Починял забор на подворье. Хватит! Оборвал меня застыров. Братья, тоже мне. Разговор окончен. Паспорт давай. Я отдал ему паспорт, он бегло его пролистал, убрал в ящик стола, потянулся к телефону. Через пять минут за мной пришли два сержанта с автоматами, профессионально равнодушные и очень живые в этом равнодушии. Вывели в коридор, там обыскали поставив лицом к стене, и сумку тоже перетрясли до дна. Отвели на первый этаж. Я предположил, что меня посадят в клетку, в обезьянник, но не посадили. Сразу повлекли в полутемный коридор и втолкнули в камеру изолятора временного содержания. Глава шестая. С облегчением я обнаружил, что в камере никого нет. Хотя Никола Мажайский особо предупредил, обязательно будет сосед, и не простой, а подсадной осведомитель. Разговаривать с ним можно только на общие темы, о погоде и о политике. Но камера была пуста, пахло дезинфекцией. Стены выкрашены в серо-голубой, так называемый шаровый цвет повсеместно используемый на военном флоте. Здесь, вдали от морей и океанов, в сугубо сухопутных обстоятельствах, этот цвет поднимал настроение, освежал. Мне казалось, что я не в казенной кутузке, а в отсеке подводной лодки. Сейчас скомандует погружение, и я уйду на глубину. Возможно, под подсадного стукача приведут позже, — решил я. Сел на холодную железную кровать, а потом и лег. Сняв новенькие кроссовки, аккуратно рядышком поставив их на бугристый цементный пол. Казалось важным разоблачиться, лечь, закинуть руки за голову, простыми действиями обжить враждебное опасное пространство. Все здесь было обновлено заново покрашено толстым слоем, а потом еще обезаражено, щедро промыто хлорной известью. Возможно, меня невозмутимого. Облаченного в новенький спортивный костюм, посреди узилища, безупречно чистого, следовало сфотографировать для рекламы пенитенциарной системы города Павлова. Идеальный арестант в идеальной хате. В углу параша журчит вода, истекая в специальную дыру. В противоположном углу окно, закрытое снаружи стальным листом с пробитыми в нем многими дырками. Воздух проходит но подсмотреть, что там во внешнем мире, нельзя. Даже если залезть и приникнуть глазом, ничего не увидеть, кроме кусочка апрельского неба. У меня был свой личный план. После омерзительно-лживого спектакля, устроенного в кабинете Застырова, я собирался весь день и всю ночь молиться. Конечно, не ради прощения, но чтоб хоть как-то успокоить дух. Однако сейчас, когда железная дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной, я понял, что молиться не желаю. Не только не чувствую себя виноватым, но наоборот, рад и доволен, что смог выдержать тяжелый разговор, наплел с три короба и вроде вышло складно. Никола Можайский дал мне столь подробные инструкции, как будто сам всю жизнь провел в воровских притонах. Он детально объяснил, что ограбление, повлекшее за собой смерть искусствоведа Ворошилова, скорее всего, квалифицировано прокуратурой как особо тяжкое преступление. А такие преступления расследуются с исключительной тщательностью, с собиранием исчерпывающей доказательной базы. Рассказ Геры Ворошиловой о том, что я, антипыльин, якобы в частном разговоре признался ей в ограблении, это, конечно, важная улика. Но она должна быть подкреплена и другими материалами: протоколами допросов, очных ставок и так далее. Вторая важная улика видеозапись, сделанная на автозаправке, запечатлевшая мой лихой набег и угон. Однако мужичок автозаправщик не видел меня в лицо. Я атаковал его со спины, и был я серый от грязи, с всклокоченными волосами, на себя обычного не похожий. Глядя в потолок камеры, покрытый разводами от недавней побелки, я беззвучно рассмеялся. Эхма, сказал я себе, да ведь ты антипка мыслишь как преступник. Мгновенно усвоил Уркаганский лексикон. Доказательная база, очная ставка, ишь нахватался. Откуда что взялось? Вроде был деревянных дел мастер. В какой же момент началось превращение в блотаря? а может, ты всегда им был? Человеческие законы писаны не для тебя. Уголовный кодекс не предусматривает существование истуканов. Никола Мажайский знает все. Он учел любые мелочи. Это значит, что ты, антипка древодел, не первый, не второй и не десятый, кто пошел на злодеяние ради блага деревянного племени. Кто знает, какие жертвы принесены. Наверняка и кровь лилась. Не ты ли зарубил топором двоих разбойников в городе Богородске двести лет тому назад? А были и другие, умершленные тобой. Не будь дураком, Антипка. Подумай, какой ценой деревянный народ умудрился сохранить свою тайну. Сказал же Некрасов. Дело прочно, когда под ним струится кровь. Потянулись часы ожидания. Никого ко мне так и не подсадили. Из за железной двери не доносилось ни звука. Я оказался в нигде, в пустоте. От безделья быстро утомился, сопел и вздыхал. Одиночество привычное для меня состояние, но любить его невозможно. Если тебе дан разум, гортань, язык и речь, если тебе даны брови, чтобы нахмуриться, и губы, которые можно раздвинуть в улыбке, Ты должен идти к себе подобным, разговаривать с ними, смеяться, кричать, обонять запахи, трогать. Человеки, эти удивительные мыслящие обезьяны, не могут поодиночке. Они сбиваются в стаи, команды, толпы, отряды, дивизии. Они заряжаются друг от друга. Когда они в толпе, они понимают свою силу. В храмах, сплотившись в единое целое, Они поют псалмы. В офисах корпораций перед началом рабочего дня они поют гимны и скандируют речевки. Сбившись в яростные массы, они сбрасывают правительство и рвут на куски неугодных им вождей. И неважно, белый ты или черный, или желтый или деревянный. На улицах, в метро, в магазинах они жмутся друг к другу, обмениваясь микроорганизмами. И вырабатывают иммунитет к заразе. Человек никогда не одинок. Даже в утробе матери он знает, что рядом есть еще кто-то. Зачем нужны военные парады в эпоху атомных подводных лодок и гиперзвуковых ракет? А затем, что каждый солдат, печатая шаг в едином плечом к плечу с другими строю, задыхается от восторга. Я ходил в кинотеатры забитые до отказа. Смотрел фильмы ужасов и вскрикивал вместе со всеми, когда на экране маньяк атаковал очередную визжащую жертву. Я ходил на стадионы, орал и подпрыгивал вместе с тысячами других. И когда игрок терял мяч, я слышал, как болельщики возмущались: "Да он деревянный!" И я ругался вместе с ними. Я знал, что если схвачу у соседа за воротник и прокричу ему в ухо, я тоже деревянный и отломлю собственный мизинец. И покажу как доказательство. В ответ он захохочет. Брат, мне все равно, кто ты. Главное, наши выиграли. Устремляясь к одной цели, объединяясь, люди становятся одинаково живыми. Я ходил в клубы, смотрел шоу стендап-комиков. Я видел, как десятки совершенно разных зрителей одновременно падали со стульев от хохота. Я падал вместе с ними и ни один не обратил внимания, что я падаю с деревянным стуком, как бревно. Конечно, даже в самой тесной толпе каждый человек особенный. У каждого есть своя тайна. Каждый сражается на своей войне, о которой другие ничего не знают. Я деревянный, я это скрываю. А у тебя мигрень, неизлечимые головные боли. Ты некрасивая, это катастрофа, но с этим надо как-то жить, приспосабливаться. Секса не было полтора года. Что делать? Неясно. Тебе вырезали опухоль. Каждые шесть месяцев ты ходишь проверяться. Над твоей головой висит домоклов меч. Смерть дышит в затылок, но надо держаться. Ты алкоголик. Никто, кроме жены, не в курсе. А у тебя милые, нежные, прекрасные. Панические атаки. Ты не можешь есть. Тебе кажется, что тебя тут же стошнит. Ты ходишь к психотерапевту. За часовую сессию — 100 долларов. За 10 сессий — 850. А ты, чисто выбритый бизнесмен в новеньких штиблетах, утонул в долгах, всем врешь. К тебе приходят коллекторы и угрожают. Ты занимаешь и перезанимаешь друзей и знакомых, и скоро тебе придет конец, но ты об этом не думаешь, потому что у тебя четверо детей. И если я приду к тебе и скажу, «Смотри, я уникальный, деревянный, мне 300 лет», ты ответишь, «У тебя свои проблемы, у меня свои». А ты, пузатый и суровый, сорокалетний инспектор ГИБДД, но на самом деле влюблен в кулинарию, когда ты готовишь шницель, ты счастлив, твоя душа поет. Ты хотел бы запекать баранину и смешивать соусы, но каждый день надеваешь форму, выходишь на ревущую трассу И машешь полосатым жезлом. Ты не любишь свою работу. А у тебя аллергия, целый букет. Ты не можешь есть рыбу и шоколад, вдыхать цветочную пыльцу. Каждая весна для тебя мучение. Ты везде носишь с собой мешок с лекарствами. А у тебя болезнь Альцгеймера. И вот я выхожу к вам и говорю: "Ребята, я урод. Я изготовлен из бревна и отполирован" Из меня не течет кровь, я не старею. Я жил при царе Горохе и продолжаю жить теперь. Что вы мне ответите? Вот что. Ты особенный, но и мы такие же. Живи со своей проблемой, как мы живем со своими. Добро пожаловать в наш клуб. Обнимемся! Я бы обнял оперативника Застырова. Я знаю его проблему. Плохие зубы гниют и выпадают. Надо вставлять новые, идти к дантистам, платить большие деньги. А где их взять? Без зубов жить нельзя. Как пищу жевать? Как разговаривать с подследственными злодеями? Я бы обнял читаря, измученного, треснувшего, упорно влачащего свою тайную миссию, то ли счастливого, то ли проклятого. Сколько древних рукописей он выучил наизусть. Сколько деревянных болванов поставил на ноги? Чем заплатил за свой редчайший дар? Я бы обнял пахана, хозяина фабрики, пьяницу и буржуя, выживающего только за счет упрямства. Фабрика ерунда, он бы мог возглавить громадное производство, вести за собой тысячные отряды, он бы мог стать маршалом непобедимой армии. Его ноги никогда не подгибаются. Его голос всегда звучит, как рев медведя. Я бы обнял его и попытался успокоить, но такие люди покоя не знают. Как обнять бульдозер, сворачивающий камни? Как успокоить летящий по рельсам локомотив? Я бы обнял каждого, кто знает обо мне, о деревянном изваянии Пороскевы, о музыке, льющейся из деревянного плеера, о красном дереве, добытым с великими сложностями, о моих надеждах и страхах, о стружке, падающей на пол, о том, как из ничего рождается понемногу великая красота, как из пустоты выпрастывается нечто. Но, увы, никто не знает, как пальцы истязают материал, понемногу извлекая бытие из небытия. Никто не знает, как это медленно и мучительно. Некого обнять. Когда ты делаешь дело, ты всегда один на один с сырым материалом. Никто не поможет, даже если бы очень хотел. Ты шагаешь по своему пути в ледяном одиночестве. И, конечно, я бы крепко сердечно обнял Геру Ворошилову. Она в смятении. Она не знает, сколь очевиден ее талант живописца. У нее нет семьи. Мать давно отдалилась, отец умер. Ее преследуют существа из иного мира, деревянные чудовища. Как ей быть? На кого опереться? Ее привычный мир пошатнулся. Она, как Алиса, провалилась в бездонную кроличью нору. Она либо сойдет с ума, либо уцелеет. А может быть, сойду с ума я? Или уже сошел? Нигде не сказано что деревяшка не способна обезумить. Глава седьмая Никола Мажайский оказался прав. Ближе к вечеру засов загремел, дверь открылась, и в камеру зашел человек. Постарше меня, повыше ростом, лица я не разглядел, лампочка над дверью светила прямо из-за его спины. Он подождал, пока дверь закроется, и уверенным баритоном возвестил: "Вечер в хату". Я промолчал, продолжал лежать, руки за голову. Новосел занял шконку напротив и заполнил пространство разнообразными звуками: сопением, кряхтением, вздохами, продуванием зуба и себе под нос ругательствами. Чиркнул спичкой. Задымил сигаретой. «Что, братуха?» — спросил он. «Давно ты тут?» «С утра», — ответил я, продолжая смотреть в потолок. «И как ты тут целый день выдержал?» «Хлоркой же воняет. Менты, суки, травят нас, как будто мы тараканы». «Попросить в другую камеру?» — посоветовал я. Он засмеялся. «Ну ты даёшь!» «Первоход? Ага». Чтоб я у ментов чего-нибудь просил, да лучше сдохну. Меня Володя звать, кстати. Антип, — назвался я. Что за имя такое, Антип? Давно не слышал. Греческое. Означает «тот, кто не боится идти против». «Не боишься быть против», — с уважением сказал Володя. «Интересно. За что закрыли тебя, Антип?» «За поджог». «С жертвами» не знаю, вроде нет. А чем занимаешься? — Лежу и думаю, — ответил я. — Да нет, ты не понял. По жизни что делаешь? — Работаю. По деревяшке. Столяр-краснодеревщик на большевике. Володя оживился. — А, у пахана на фабрике. Так я ж его знаю. У меня брат с ним вместе сидел. Гнилой он на всю голову этот ваш пахан. Коммерсант. За копейку маму продаст. Я понял, что отмолчаться не выйдет, и сел. Мой сосед улыбался толстыми губами. Лицо гладкое, розовое, скопческое. Зато глаза, как с картины, ярко-голубые, с искрой, бесстрашные и бесстыдные. Куртку он положил себе под зад, пачку сигарет рядом с собой, а других вещей я не увидел. Курил жадно но дым вежливо пускал через угол рта, в сторону и вниз. «А тебя за что?» — спросил я. «Да так», — ответил он, обнажив желтые крупные зубы. «По старым делам. Востряк меня не любит. Как кто в городе хату ломанет, так он сразу ко мне. Я ж всю жизнь по воровской. Помнишь, у нас историка замочили? Менты меня первого под пресс поставили». «Помню про историка», — сказал я. «Только, говорят, вора не нашли». «Кто говорит?» «Застыров», — ответил я. «Он мой земляк. Кое-что рассказал». «Застыров, твой земляк?» — уточнил синеглазый Володя. «Что ж он тебя закрыл, если земляк?» «У него спроси». Улыбка синеглазого сделалась шире. Глаза, наоборот, сузились. «Ты не загрубляй», — сказал он. Мы у мусоров не спрашиваем. Это они у нас спрашивают. А мы делаем, чего нам надо без спроса. А ты, если первоход, лучше лишнего не говори. Я-то добрый, а бывают злые. Одно слово неправильно ляпнешь. Спросят по всей строгости. Вот так вот, краснодеревщик. Он вытащил сигарету из пачки. На, кури. Не курю, ответил я. А, точно. Спохватился Володя. Я ж забыл, ты столяр, тебе нельзя. Спичку не туда кинул, хуяк и пожар. Правильно? Абсолютно. Пожар вообще стрёмная тема, сообщил Володя. Мы с тестем два года назад чуть сарай не сожгли. Он с женой погавкался. Она его из дома турнула и меня заодно. А нам чего? Мы пошли в сарай, там бухнули, потом чайку заварили. А кипятильник не выключили. Смотрим, дым до потолка. Тесть в машину, огнетушитель вынес, а тот не работает. Я к колодцу с ведром, утопил нахер ведро. Володя захихикал. Хорошо песок был. Тесть только начал дом строить, машину песка взял. Мы, короче, за лопаты и песком закидали. «Что-то не бьется», — сказал я. Володя перестал хихикать. — В смысле? — В смысле, как его жена из дома выгнала, если он этот дом только начал строить? Мой собеседник посмотрел на меня печально, синего глаз сгустилось. «Ого — Ого! — тихо произнес он. — Ты меня что, на словах ловишь? — Ты зря так делаешь. Ты вообще знаешь, кто я? — Я знаю только то, что ты сам сказал. Вот именно. Я к тебе с душой повеселить тебя хотел, угрюмого. А ты зубы показываешь. Я не знаю, что ты там поджог. Хоть мы в зале Ленина подожги, мне похер. Но ты не веди себя как пёс. Ты веди себя как человек, особенно на киче. У тебя машина есть, у друга есть. А огнетушитель там есть? Не знаю, наверное. А вот ты скажи этому другу чтоб проверил огнетушитель. Это я делюсь с тобой опытом. Понял, сказал я. Учту. Но если мне срок дадут, опыт мне понадобится не скоро. Синие глаза снова брызнули бедовыми, беспощадными искрами. Но начинается. С отвращением воскликнул Володя, скривил рот и спародировал меня довольно смешно. Срок дадут. Не думай про это. Когда дадут, тогда подумаешь. Ты краснодеревщик, мне вот чего скажи. Если застыр твой земеля, может, поделишься? Володя коротко взмахнул белой ладонью. Ну что там было с этим ученым историком? Мне, конечно, по барабану, но чисто для себя хочу понять. Нас же всех месяц трясли. Он постучал себя пальцем по груди. Всех крадунов Всех, кто при делах, кто при понятиях. Весь город, весь район кошмарили по беспределу. Такого давно не было. Говорили, у историка, в сейфе лежала деревянная голова, отрубленная от статуи Богородицы, древнейшей. Со времен до нашей эры, а может еще в два раза древней. А внутри головы вырезанный тайник. И в тайнике золотые монеты. Общим весом 3 килограмма. И мало того... Эти монеты типа как бы проклятые, их не то что нельзя касаться, но даже и сам тайник нельзя откупоривать ни на миллиметр. И никто про это не знал, потому что сам историк всю жизнь сухарился. Что скажешь? — Не знаю, — ответил я, глядя в синие глаза. Застыров мне ничего такого не говорил. Так, два-три вопроса задал, а я ему ответил. Может, было золото, а может, бриллианты, а может, тот, кто ограбил... Думал, что они есть, а на самом деле не было. Ты крадун, тебе видней. Мутная история. Если хочешь знать мое мнение, это сделали не местные. Тот ограбленный историк, он же тоже вроде был не местный. Он к нам в город недавно из Москвы переехал. Кто его тут знал? Я не знал. Ты, наверное, тоже не знал. Володя выслушал меня, ловя каждое слово и ерзая. Вот, братан! — вскричал он. — Ты в масть попал. Сто пудов так и было. Москвичи приехали, гастроль отработали, говна на лопате поднесли, а местную пацанву подставили и растворились в тумане. За это их никто не любит. Никто из наших никогда бы в такую тухлую тему не полез. Согласен, — Согласен, — мирно ответил я. — Москвичей нам тут не надо. От них одни проблемы. Стопудов! удов, продолжал шуметь Володя, возбудившись и закуривая вторую сигарету. «Вот ты, краснодеревщик, а соображаешь лучше профессора. Почему ты, если приехал из Москвы в город Павлова, да еще привез с собой золотые ништяки, почему ты, историк, твою мать свой дом не охраняешь? Собаку себе заведи, дятел! южнорусского волкодава, а лучше бурят монгольского. И спи спокойно!» Нет. Он думает, что ему в Павлово, как в Париже, медом намазано в три слоя. От этого все проблемы. Он еще что-то выкрикивал, окутываясь дымом, но я уже совсем от него устал, и стал думать, как отвязаться. И быстро придумал: Извини, сказал: На дворе вечер, мне молиться надо. Володя потух. Верующий. Ага, ответил я. А сейчас пошла страстная неделя строгий пост, ругаться нельзя, а только о ранах Христовых размышлять. Ты уж меня не беспокой, ладно?» «Ясный пень, братан», — сказал Володя, смешавшись. Видно было, что он хотел еще поговорить. Ему казалось, что он меня едва раскочегарил, а тут такая незадача. Под его взглядом я полез в свою сумку, вытащил завернутый в чистый плат образок казанской Божьей Матери и компактный в ладонь молитва слов. Удобно сел по центру кровати, подогнув ноги, а образок утвердил в изголовье. На соседа не смотрел, сделал вид, что забыл про него, хотя на самом деле забыл далеко не сразу. Только минут через пять. Когда подходишь к молитве, мирское отодвигается не Нужно потратить время, Нервные и душевные усилия. Последним чувством было злорадное торжество. Что, братан, ты не был готов, что я повернусь к тебе спиной. А ничего не сделаешь. Молитву уважают даже самые гнилые и темные урки. В этом их слабость. А может, голубоглазый Володя вовсе не принадлежал к уголовному племени. Может, то был профессиональный оперативный работник, старший лейтенант срочно выписанный из соседнего райцентра, чтобы расколоть меня, лоха педального. И не пять, все двадцать минут я потратил, чтобы совсем забыть про него. Кто бы он ни был, он, в этот вечер, в этом воняющем хлорной известью боксе-изолятора, не имел надо мной никакой власти и не представлял никакой угрозы. А дальше я, кладя кресты и поклоны, утруждаясь молитвой, и вовсе освободился. Молящийся свободен, хоть ты его всего обнеси решетками. Полное молитвенное правило, положенное в дни страстной недели, занимает при чтении примерно два часа, в зависимости от усердия молящегося, от того, как сердце люботрудное движется ко взысканию. И вот я взошел в духе, а дух взошел во мне. Когда закончил, трижды поцеловав образок, мой голубоглазый сокамерник уже спал, лёжа на боку и кое-как сберегаясь мятой курточкой. В камере было откровенно холодно, но не для меня. Я встал, поглядел сверху вниз, под садной урка выглядел беззащитным, а меня защищала самая могущественная сила, какая только есть. Глава восьмая Ночь провел в немотстве, в бессмыслии. Болела спина и правый бок. Меня тоже повредил огонь. Но, к счастью, я не треснул, как читер, Повезло. Утром открылась дверь. Некто равнодушный, камуфлированный, с дубинкой на поясе велел. Ильин, с вещами. Я немедленно исполнил. Никола Можайский отдельно предупредил. С вертухаями не ссориться, не задирать их, не скандалить, не дерзить, ничего не просить, не требовать. Им все равно, будь ты хоть убийца, потрошитель, им главное, чтоб не создавал проблем. Вывели из камеры. Вперед, шустрее, направо, вверх по лестнице. Вновь я оказался в том же кабинете. Тут было холодно. Видимо, на ночь открывали форточку. Проветривали обстоятельно. Здесь меня встретили двое. Кроме Застырова, был еще узкий, как нож, пахнущий дезодорантом мужчина в заношенном пиджаке, с кое-как приглаженными лохмами соломенного цвета. Известный всему городу следователь Вострин. Дух его был совсем невелик, но тверд. Похож на ядовитое йодовое облако. У психологов это называется отрицательное обаяние. Антип произнес Вострин. Как себя чувствуешь? Отлично, ответил я. Жалобы, претензии есть? Конечно нет, сказал я. Какие претензии? Никаких. Хорошо, похвалил Вострин. А что же ты Антип не сообщил, что тебя в городе Можейске задержала полиция? Не знаю, сказал я. Как-то даже в голову не пришло. Волновался. «А что, это важно?» «Конечно, важно», — Произнес Вострин. «Вот тут нам материальчик прислали. 26 апреля ты был задержан на железнодорожном вокзале города Можайска за распитие алкогольных напитков». «Было дело», — ответил я. «Баночку пивка дернул, опохмелился. Подошли менты. Ну, то есть, извините, сотрудники». Оформили нарушение, выписали штраф, еще сказали на работу сообщат. Быстро отпустили. А в чем проблема? А сам как думаешь? Спросил Вострин и оглянулся на Застырова, но тот смотрел мимо меня. Получается так, гражданин Ильин, продолжал Вострин, легко сменив свойский тон на официальный: что ежели вас, 26 апреля, задержали на вокзале Можайска то вы никак не могли в тот же самый день быть у себя дома по месту постоянной регистрации и устроить поджог. — Ну да, — сказал я. Пожар начался без меня. Вчера я Олегу, то есть гражданину Застырову, это уже говорил. Зачем мне свой дом поджигать? — И кто же, — спросил Вострин, — его поджог? — Не знаю. Может, короткое замыкание. — «Может, кто спичку кинул? Я без понятия. Я сейчас думаю о том, где мне жить». «Может, поживешь у своего друга?» Аккуратно посоветовал Вострин. «У господина Читаря в деревне Криулина. У него там есть дом и богатая библиотека». «Читарь мне не друг», — сказал я. «Дальний родственник. Тройная вода на киселе. Мы с ним только по праздникам перезваниваемся. Он тоже верующий, как я». У нас нет ничего общего, кроме веры в единого Бога Отца, Творца неба и земли. Спросите у него, он подтвердит. Спросим, — хладнокровно пообещал Вострин. Уж ты не сомневайся. И у него спросим, и у тебя, у всех спросим. Пока мы тебя отпускаем. Здесь вот, — он двинул по столу бумагу, — постановление о взятии подписки о невыезде. Распишись, где галочка поставлена. Я расписался в четырех местах. Вострин отдал мне паспорт. Застыров так и смотрел мимо меня. То в окно, то в углы кабинета. По-моему, он меня ненавидел. «Кстати, Антип», — сказал Вострин, снова очень ловко сменив тон на бытовой, теплый. «У меня сестра сдаёт комнату. Все удобства, центр, цветной телевизор. Хочешь, я тебя устрою?» «Спасибо, гражданин начальник», — ответил я, — «у нас при фабрике есть общежитие, я пока там перекантуюсь». Предложил продиктовать адрес общежития, но Вострин небрежно ответил, что и так знает. Место, мол, знаменитое и, кстати, криминогенное. Потом вручил мне пропуск, и с этим пропуском я вышел на свободу. Глава девятая. Уже стоя на крыльце, ищурясь на благодатное щедрое солнышко, вдруг сообразил, что все участники событий и я и Никола Мажайский и оперативник Застыров и следователь Вострин одновременно ошиблись и всерьез, едва не фатально. Они не спросили, где мой сотовый телефон, а я, оставив телефон в пылающем подвале, не озаботился купить новый аппаратик, не восстановил сим-карту с прежним номером. Если б я, согласно легенде, действительно поехал в Можайск, я бы взял с собой телефон, и этот телефон был бы сейчас при мне. «А вдруг это все игра?» — подумал я. «А вдруг они нашли на пожарище мой телефон, оплавленный огнем?» И вот, вместо того, чтобы радоваться удачному исходу дела, Я устремился бегом, оглядываясь и нервничая в ближайшую лавочку сотовой связи. Попросил срочно восстановить сим-карту, заполнил заявление, заплатил, долго ждал, изнывая и переживая, и немного успокоился, только когда мне вручили новый аппаратик. Проверил входящее, входящих не было. Последние звонки и сообщения датировались 26 апреля, днем пожара. Я не знал радоваться мне или тревожиться, бояться, либо расслабиться. Конечно, все важнейшие комбинации цифр я помнил наизусть. Читаря, Отщепенца, Застырова, Пахана, Гера Ворошиловой. Никола Можейский своего номера мне не дал. Я не стал никому звонить, отправился пешком через утренний, нагреваемый солнцем город прямо на нашу знаменитую набережную, состоявшую из трех неравных частей. Сначала старая, деревянная, построенная еще при Сталине, а в позднейшие времена кое-как подлатанная, признанная исторической ценностью. В сбережении этой ценности самое активное участие принимал покойный Петр Ворошилов. Затем железобетонная часть, место прогулок, гулянок и свиданий, сейчас безлюдное. Наконец, дальше просто асфальтовая тропа вдоль пологого заболоченного берега, территория любителей рыбалки. Наше фабричное общежитие, двухэтажное, некрасивое, построили еще в советские времена. Изначально как туберкулезный стационар. Потом оказалось, что в городе не столь много туберкулезных больных и заведение закрыли. Оно годами стояло брошенное и заколоченное, пока на горизонте не возник великий пахан. Он то ли купил объект, то ли взял в аренду, долго ремонтировал за свой счет, вложил аховые капиталы и учредил общежитие для фабричного пролетариата, но только в одной половине здания. В другой расположилась гостиница в две звезды. Хостел — скромнейшее, но вполне коммерческое предприятие. Отыскал дежурную по общежитию крупную краснолицую женщину с громким голосом, развязную и, по-видимому, очень решительную. Другие на этой работе не задерживались. И она, позвонив на фабрику и разузнав, кто я такой, и посмотрев на меня с уважением и опаской, отвела меня в комнату с тремя кроватями. Две были заняты, третья досталась мне. Никого не было. Мои пока незнакомые соседи давно отбыли на работу, оставив после себя обыкновенный мужской беспорядок, запах пота, носков, табака, перегара, зубной пасты, вареной колбасы. ветхое полотенчика, брошенное на столь же ветхое одеяло, колода игральных карт, бытовая изнанка бедняцкого, непрекаянного существования. Хозяйка положила на мою кровать стопку постельного белья и проинструктировала. «Не пить, не курить, соблюдать тишину и порядок. За нарушение выселяем сразу». Молча кивнул. «Я не собирался тут жить, только зарегистрироваться». Пришло время мне распрощаться с городом Павлово. Для вида я выложил свои вещи из сумки. Пустую сумку затолкал под кровать, застелил постель, ненужные мне сигареты поместил в тумбочку, одну пачку распечатал, две сигареты вынул и сунул в карман. Создал примитивную иллюзию пребывания. Когда-то я этот фокус подсмотрел в старом советском еще фильме про Хиндиада. Там главный герой придя утром на работу в некое учреждение, вешал пиджак на спинку своего стула и уходил на весь день по личным делам. Коллеги видели пиджак и полагали, что человек где-то здесь, выбежал на минуту и сейчас вернется. Конечно, все эти приемы не обманут умного человека, допустим, того же оперативника Застырова, но я теперь увижу с ним не скоро или вообще никогда. Застырову было 40 лет, он вот-вот начнет стареть, а я не начну. Потом он посидеет, выйдет на пенсию, сгорбится, потом умрет, а я останусь таким же. Этот путь я проходил много раз. И с туканом лучше не заводить друзей и спутников жизни. Четыре вот, никогда их не имел. возжался только со своими, издолбленными. Из общежития вышел с облегчением. Мне там не понравилось. Слишком уныло и неуютно. Даже в камере изолятора было веселее. В тюрьме люди, хоть и самые бестолковые, так или иначе превращаются в трагических героев, в страстотерпцев. А в рабочей общаге они фигуры временные, это всего оторванные, живущие одним днем. На фабрике даже грузчикам неплохо платят. А в городе Достаточно одиноких стариков, сдающих комнаты. Ютиться на койке в общежитии будет только тот, кто плывет по течению, кто перестал управлять собственной судьбой. И снова я сам себя одернул. «Гляди-ка, вот ты уже судишь других, кидаешь приговоры с свысока, заглядываешь в чужие карманы, крестишь дураками людей, которых в глаза не видел». Мало ли у кого какие причины жить в полутемной ночлежке. Вор, грабитель, поджигатель, угонщик, лгун, а теперь вдобавок индюк, надутый гордыни. Откуда это в тебе? Или ты всегда таким был? Сам себя обманывал? В дурном настроении, опустив глаза, пешком вернулся в центр города, сел в каравеллу и поехал к себе в черные столбы уже не к себе, конечно, уже отлеплялся душой от города Павлова, от холмов, от сосновых и ловых чащ, от своей спрятанной, тишейшей деревни, сколько в ней прожил, жил как человек, окна мыл два раза в год, имел стиральную машину, банковскую карточку. куда подевалось это все, годы трудов праведных, куда их смыло? Бога времени в индуизме звали Кали. Бога времени у древних греков звали Хронос. Самый древний, первоначальный, породивший воду, воздух и огонь. Хронос никогда не старел. Для язычников время текло иначе. Мир двигался по кругу. История стояла на месте. Ничего не исчезало и ничего не появлялось. Все сущее было всегда, во веки. Человек, курица, дождевой червь, ягода смородины просто переходили в нужный момент из одной вселенной в другую. Почему же теперь люди, вооруженные молекулярной биологией и квантовой физикой, так боятся времени, склоняются перед его мощью, как будто оно — безжалостный бог, неутомимо собирающий свою жатву? Почему поэты мечтают остановить время? а фантазеры страстно желают просверлить его, как деревянную доску, и путешествовать в прошлое и будущее. Почему за нами отовсюду наблюдают циферблаты, напоминая о беге минут? Не будет ли верным предположить, что каждый циферблат, каждый светящийся экранчик, где обязательно горят четыре знака, разделенные двоеточием, это алтари Хроноса? И мы... Да! Жертвуем этому богу, как жертвовали богам три тысячи лет назад. Только проливаем не кровь, отдаем свое внимание. Но это одно и то же. Каждый по пятьдесят раз в день смотрит на часы. Один взгляд — секунда. И потом еще 3-5 секунд на простые размышления. Ага, уже половина третьего, не пора ли обедать? Если посчитать, средний человек тратит ежедневно 5 или 10 минут, Просто для бессознательного автоматического контроля за временем. Это и есть жертва незаметная, взимаемая по малой крупице. Но этому Богу хватает. Он умен, он всюду, он берет свою долю тайно, бесшумно, без воскурения благовоний, без ударов в бубны, без пения акафистов, мгновенно, технологично. В черных столбах. Время не двигалось. Стояла Акистолб, столб согласно названию деревни. Птицы пели так же восторженно, как 40 лет назад, и колеса моей машины также переваливались по ухабинам. Если Бог времени есть, он явно уделял основное внимание миллионным городам, а черными столбами пренебрегал совсем.